Глава 106. Финал турнира. Часть 1. Прошлой ночью было выпито слишком много. Не мной, конечно. Неважно, сколько я пью, я не пьянею. При этом думаю, что лучше было бы не иметь свойства отмены ядов. Конечно, возможно, что еда или питьё могут быть отравлены, но думаю, здесь все имеют некоторую сопротивляемость яду. Ну ладно, я просто притворяюсь пьяным. В конце концов, мне просто нравится сам процесс питья. А выпили слишком много как раз приглашённые гости. Они не могли забыть восторга от увиденных битв. Все говорили о них и пили до поздней ночи. В итоге, следующим утром все они выглядели усталыми, двигаясь в Колизей. В Колизее все участники выстроились в линию посередине. Или, скорее, не линию, а круг. Они стояли лицами к зрителям. На большом мониторе появилось чёткое изображение участников по одиночке. Встав перед участниками, я поприветствовал всех в микрофон. Кстати, я не связывался с Вельдером со вчерашнего дня. Я не решаюсь его беспокоить, пока он ужасно занят подземным лабиринтом. Если он опять разъярится, это будет проблемой, и тот опасный тип может тоже появиться с ним. Если м и л и м придёт, наверняка она захочет участвовать в турнире. Не думаю, что она удовлетворится только выставлением своего бойца. Поэтому сегодня комментировать буду я один. Сначала представление участников. Я подал сигнал. Большой экран стал показывать каждого участника сегодняшних боёв. Сначала были представлены трое победителей вчерашней королевской битвы. Дракона Тритон с о к а из команды Суэя взяла на себя роль комментатора. Она кратко описывала участников сегодняшнего матча. Тогда начнём? Первый был б ы к г о л о в ы й Этот парень. Я дал ему имя Гадзурл в честь вчерашней победы и в знак моего восхищения. Когда он получил имя, моя магическая сила уменьшилась, но лишь чуть-чуть, чтобы он немного подрос. Всё же он прежде был высокого уровня Эй. Представители его расы эволюционируют в быкодемонов. Из него хлестала энергия, он ощущал себя совершенно иным существом. Он получил уникальный навык-ограничитель и дополнительный навык-саморегенерация. Больше особых способностей или навыков он не приобрёл, но его физическая мощь очень увеличилась. Уникальный навык-ограничитель создавал пространство, где он мог ограничивать применение каких-то способностей. Однако, если другая сторона была не согласна с этим, ограничение снималось. Малополезная способность. Хотя можно было и заставить противника согласиться, но, наверное, смотря что за противник. Если он будет такого же уровня, то не получится. Возможно, как и внутри Святого Барьера, в этом пространстве можно будет вовсе запретить любые навыки, а физические способности останутся эффективными. Интересная идея. Раз я подумал, что эта способность может пригодиться, если я придумал каким образом, то не забыл поглотить её посредством владыки Завета Уриэля. Раз она относилась к разряду пространственных, то добавить её было легко. Первый чемпион первого вчерашнего матча – Кадзуру! Завершив столетний конфликт, он получил право участвовать в сегодняшнем бою. От его мощи поднимается новый ветер, который снесет т е м п а с Весело сказала с о л к а Не оборачиваться. Она милая, зрители пришли в восторг. У нее хвост, крылья и рога. Нетрудно назвать ее милой. Кроме того, Гадзурл – герой из подземного лабиринта, которым гордится т е м п а с «Присмотритесь если к его силе, силе, а если кто уверен, силе, они, что, то, способен что способен победить его, пожалуйста, пожалуйста пройдите в лабиринт!» Оживлённо произнесла она. Даже прорекламировала лабиринт. Он ещё не открыт для посещения и пока не может считаться лабиринтом. н о и не уверен, будет ли желающий туда пойти, когда увидит мощь Гадзурла. Не знаю, чем кончится первый матч. Даже хотя его так распиарили, он может быстро проиграть. Но я об этом уже думал. Если он проиграет, то его победитель получит дополнительные деньги, но зависит от противника, всё решит жребий. Далее Дагура, старший из трёх сыновей Дегрюэля. Я услышал, как Дагура, Рюра и Дебура приветствуют меня тогда же, когда о б ъ я в и л с я о вчерашней победе. Мне сказали, что их отец д а г р ю э л ь отправил их в эту страну, чтобы они научились разному. «Мы станем делать всё, что угодно, даже работать по хозяйству! Пожалуйста, позвольте нам остаться в этой стране, владыка демонов Ремуру сама!» Тройца разом склонила головы. Это было непросто, и я решил отдать их под присмотр Шион. Они сами этого пожелали все-таки. У них даже на одежде написано «Шион за жизнь». Я знал, что реальность жестока, и разрушение их иллюзий только вопрос времени, но уж так они жили. Их сила была ужасающе высока. Однако старший брат был самый сбалансированный, так что он был сильнее остальных. Следующий победитель вчерашнего матча Тагура! От одной его мощнейшей ауры сдуло всех злых духов из великого леса Джура. Он просто совершенно сложен. Кто знает, что будет, если он возьмется за дело всерьез. Что будет, если такая мощь сойдется с главами отделов Темпоста? Напряжение растет! Во время представления Дагура помахал высоко поднятой рукой. По сравнению со спокойной готовностью Газурла, он обладал излишками энергии. Как велик был этот излишек. Как и прежде, те ничего не сказал главам отделов. Следующим был герой Масаюки. Сегодняшний матч покажет способности этого парня. А может завтрашний. На сегодня назначено только четыре матча, зависит от ж р е б и А теперь чемпион третьего вчерашнего матча, герой Масаюки. Никто не мог разглядеть его блестящей техники меча, потому что как только меч обнажался, противник уже падал. Невероятной мощью он прославил свое имя. Этот человек, который представляется как молодой герой. Нет числа людям, которые восхищении от его милой маски. Говорят, встретив лишь один его взгляд, женщины сходят с ума по нему. Ма-са-ю-ки! Все, кто видел его предыдущий бой, аплодисменты! Это правда? Этот парень правда такой популярный? Или Соука просто выдумала это все, чтобы привлечь внимание? В последнем случае получилось неожиданно талантливо. Может, это все ложь и сомнительные комплименты? Все вот это Ма-са-ю-ки! Если кто-то воспринял её слова серьёзно, он наверняка не в себе. Если герой проиграет в первом раунде после такого грандиозного представления, не смутится ли он? Но, может, таков был её план. В этом случае это просто издевательство. А раз это соука, то, несомненно, это издевательство высшего класса. Остались особые участники и наши главы. Начали с Арна. и, и продолжим, продолжим представление бойцов, перейдя к особым участникам. К Первый, Святой и Рейзель Арна б а у р м а н Он славится, как сильнейший святой рыцарь. После истовы битвы против глав т е м п о с т а между ними зародилась дружба. Он стремится к полной победе. Его гордость не перимет н и ч е й И для полной победы на этот раз он покажет свою настоящую силу. Да, действительно талант. Я увидел, как пот выступил на лбу Арна. О чем это она? Совершенно незачем было все это говорить. Теперь давление испытывает он. Соука, может ты демон-кровосос? Не каждый бы стал таким образом загонять их в угол. Ты младшая сестра легкомысленного г е б б е л а Никогда бы не подумал, что ты сможешь быть такой злобной. Следующий особый участник. Его зовут Дамурада. Посланник тайной организации. Загадочный человек. Он стремится продемонстрировать свою боевую мощь на этом турнире. Сможет ли он сравниться силой с наемниками? Этим человеком заинтересовался в л а д к а т и м о н о в Римура сама. Не спускайте с него глаз. Нет, нет. Я нисколько им не интересовался. И что за тайная организация такая? Все это она проговорила, глядя на меня и бесстрашно улыбаясь. Я рад, что обошлось без проблем. Я рад, что даже если название выплывет наружу, вреда не будет. Ладно, меня об этом предупреждали, но я прекращу это, если возникнут проблемы. Продолжим! Следующий особый участник... Таинственный человек в маске проник в Колизей. Неизвестный! Львиная маска! Он попорник справедливости или посланник зла? Какую завораживающую его битву мы увидим? Кстати, вот сообщение от некого неизвестного. Это наверняка тебе известно, но если ты ведешь некрасивый бой, готовься. Вот что этот человек передал. Что это значит? Не знаю, но очень здорово. Нет, судьба его решена. Соуку уже знает это, но все равно с удовольствием поиздевалась над ним. Я мог только помолиться за удачу в матче подавленного львиной маски. И последний особый участник, совершенная боевая машина, для него безразличны добро и зло. Я получил анонимную а записку, в ней говорилось только «Мой б е р е т т сильнее всех, однако это будет его первый настоящий бой, как же он может быть сильнее всех? Я правда не понимаю, ну и ладно, наши предвкушения станут ещё сильнее». Нет, этого я правда не ожидал, знаете ли. Она закончила напыщенное представление. Конечно, мало кто знал о существовании б е р е т ы так что и сила его была неизвестна, так что её слова были правдивы. Теперь переходим к действительно сильным участникам. Главы т е м п о с т а Каждый стоит тысячи воинов. Первый. Го-Бу-Та. Многие восхищаются бесстрастным лицом элитного воина. Он хотел бы прославиться как гений, но стал величайшим молодым воином. Какой увлекательный бой он нам покажет на этот раз. Прекрати, су. Сердце г у б ы т ы сейчас, наверное, разрывается. Он и побледнел. Сейчас он был в таком же жалком состоянии, что и полурастоптанная львиная маска Сан. Ладно, если г у б ы т а отчаится, возможно, возьмется за дело серьезно. Следующий участник – г э б и л Командир мой летающих гэби драконов, гэби. воин голубого неба. Пробудится ли неуязвимый воин от крови драконов, что течет в его жилах? Кстати, он мой биологический брат. Раз на тебя смотрит отец, ты не можешь слабо выступить, слышишь? А, не щадит даже родного брата. Конечно, она и хочет сбить с каждого уверенность. Неизвестно, кто с кем будет сражаться, так что, может, и увижу, как г е б и л неожиданно н а ч н ё т с я А раз правда, что э б и л наблюдает за ним, думаю, этого стоит ожидать. С второстепенными персонажами не всё. Не Переходим к главному. главному. Продолжаем знакомство. Вышорок Геруда. Божество-хранитель Темпоста. Мощнейший, мощнейший не страж непробиваемой защитой. защитой. Она сказала, второстепенные персонажи? Ну да, теперь пошли очень сильные бойцы. Она сменила тон и начала представлять их серьезно. Участник Хакру, у мастер меча, инструктор Кендису, он тренировал и нас. Участница Шион, п е р в ы й с е к р е т а р ь в л а д ы к и демонов Римуру. Крайне умна, это видно, и способна на что угодно. Она не только защищает Римуру сама, но и дает ему советы. Можно сказать, она захватила позицию, о которой мечтает каждая женщина. А? Был какой-то тайный сговор? Я заметил, как же он удовлетворительно кивает. Несомненно, что каким-то образом какие-то тайные д е р и ш к и кто-то провернул. с у о й Сама! Он мой начальник и целеустремленный человек. Он все делает безупречно, но никто не знает его истинной силы. Я уверена, что и на этот раз он покажет нам восхитительную, чудесную битву. Надо ли в е л и ч и т ь Суэя Сама? То он ее был серьезен, но она явно покраснела. Ну да ладно. Дальше, единственный участник, кто не гуманоид, а зверь, Ранга, питомец Римура Сама, превосходный волк, который никого не подпустит к нему. Теперь, фаворит этого турнира, участник Дьявола. Не стоит говорить, но никто не видел его истинных способностей в бою. Удастся ли какому-то участнику раскрыть его тайны? Существует ли вообще такой? Это будет матч на совершенно новом уровне. Следующий участник последний, главнокомандующий т е м п о с т а участник Беннимару. Среди помощников ладыки демонов Римура Сама, он считается сильнейшим. Но насколько он силен в действительности? Ходят слухи, что с и л о он равен с о я Сама, но правда ли это? Пора нам узнать ее. Как ожидалось, последнее представление было нормальным. Но кто же действительно сильнейший? Я честно не знаю. д ь я б л о Ранга, с о в ы б е н и м а р у Есть еще ш о н а Берета. Их обучил Хакуру, недавно они припавили в уровне. Потом э т о т львиная маска. Это ведь бывший в л а д о к о д е о н о в Корион Сан. Смогут ли наши главы сражаться с бывшим владыкой демонов? Очень хочу узнать. Представление завершилось, жеребии были вытянуты, матчи были расписаны. Из-за количества участников матчи потеряли на два дня. 4 в первой, ч во второй. Сразу после жеребьевки в т у р н и р н у ю таблицу внесли имена. Получилось. Первый день. Первый матч – Беннимару против к а д з у р л а Второй матч – с о в а й против д а к у р а Третий матч – Гобуда против Героя Масаюки. Четвёртый матч – Гэббил против Ранги. Второй день. Пятый матч – Арна против Береты. Шестой матч – Львиная маска против Дьявла. Седьмой матч – Хакуру против Дамурады. Восьмой матч – к и р у д а против ш о н Вот что получилось. Противники были выбраны случайным образом. Честно, так что никто не был в обиде. Но Гэббил выглядел ужасно жалко. Его уникальный навык гибкость сработал бы против соперника, который был ему по силам, но против р а н г е надежды почти не было. На его лице было выражение безнадёги. Я надеюсь, он как следует постарается и выдаст всё, на что способен. Дальше Гобута. Если герой действительно был у р о в н е Хинаты, Гобута никак не мог победить. Но чтобы проверить, на что герой способен, г о б у т ы хватит. Ему я тоже пожелал усердно постараться и показать вершину своих способностей, так что это будет грандиозный матч, который я хотел увидеть. Кстати, король мудрости Рафаэль полностью предсказал исход этих матчей. Он ничего не сказал, так что, наверное, будет интересно. Существовал фактор свободной воли, и действия участников могли поломать хоть 10 тысяч расчётов, так что Рафаэль ни к чему не пришёл. С другой стороны, если бы участниками управляли, исход можно было предсказать стопроцентно. Тогда я и сам примерно представлял результат. Без задержек начался первый матч. Первый матч. Беннимару против Гацурла. Почему-то они просто уставились друг на друга посреди арены. Ни один как будто не отреагировал на команду Соуки «Начинайте!» «Ух, как же мне повезло встретиться с вами в первом матче!» «Бенимару-сан, ваша служба главнокомандующим сегодня закончится!» «С е г о д н я ш н е г о дня наступит Эра Газурла сама!» Газурл д бросал фразы одну за другой. «Это было плохо...» Получив имя и новые силы, он стал довольно высокомерен. Может, он таким образом и бунтовал против меня. Может быть. Прошу, смотрите на меня, Римура Сама. Я, Гадзурл, стану вашей новой правой рукой. И тогда возьму Шион Дано в жены. Он почтительно поклонился в мою сторону, объявляя это. На его слова, что он сама станет моей невестой, толпа неодобрительно загудела. Видимо, в одном секторе собрались зрители яростные фанаты Шион. Да уж, глупо. Ничего не поделать. Пусть начинается матч. «Я, я понял. понял. Сражайся как я следует. Мне не нужны напрасные слова». Я произнес эти слова в микрофон, и они эхом прокатились по Колизею. Зрители разразились смехом, видимо, решив, что это тоже часть шоу. Раз я был серьезен, то и рад, что они не так поняли. Я был довольно возмущен. «Начинайте!», Начинайте. – объявила Соука еще раз. В этот раз они действительно начали. Гадзурл сделал первый ход. Большая магическая надпись появилась на земле. «Получи! Верховным главнокомандующим стану я! Применяю уникальный навык Ограничитель!» О, он и вправду не замедлил его применить. Дураку эта способность не пригодится. Магическая надпись на земле. Она защищает от отмены? Я впечатлен. Однако неважно, как я это вижу, Беннимар нарочно подверг с е б е этому. Даже после стольких провокаций он не выказал гнева. Не то, что раньше. Когда б е н и м а р у получил пост главнокомандующего страны, его вспышки ярости прекратились. Обретя спокойствие, б е н и м а р у был чудовищно силён. Если бы он сейчас сразился с Хакуру, их мечи бы сталкивались бесконечно. Это после того, как он бы уменьшил свою физическую силу до уровня Хакуру. Другими словами, его навык обращения с мечом сейчас был на уровне Хакуру. Избавившись от злости, он может внимательно служить противника, поэтому и вырос. Из-за ограничителя Гадзурла приемы, колдовство и магия оказались запрещены. «О-а-ха-ха-ха! Я слышал, атака огненным взрывом, в а ш е любимая! Как вам это? Каково это, когда ваша специальная атака недоступна? Просто уступите мне пост главнокомандующего, и я сделаю вас своим заместителем! Станете моей правой рукой! Как вам это?» «Хм...» Гадзурл слишком размечтался. Похоже, плохой идеей было так легко раздавать имена. Может выйти массовое производство таких вот идиотов. Даже хотя мне он верен, он не учитывает мощь своего сэнпая, которого должен был уважать. Однако всё изменится, если этот сэнпай сделает ошибку. Даже д ь я л о л вежливо о б р а щ а л с я с противниками, которые были слабее него. Ну, в ярости он действительно пугает, а сам никогда никого не недооценивает. Ну что, как отреагирует Беннимару? Раньше бы его противник уже был убит, слава богу, не полностью. Поверив, что заблокировал способности противника, увлёкшийся Газурл беспрестанно атаковал Беннимару большим топором. Раз маги и другие навыки б и н и м а р у были заблокированы, Газурл, видимо, полагал, что теперь превосходит соперника и в силе, и в с к о р о с т и Но... Эй, это всё на что ты способен, а м о ж е т что-нибудь ещё? 30 минут скоро пройдут, до тех пор нападай сколько угодно. Покажи всё, что умеешь, чтобы не жалеть потом. 30 минут... Это установленная продолжительность матча. Один матч длится примерно столько. Это я обсудил с Беннимару заранее. Значит, он нарочно позволяет противнику атаковать с е б е как угодно? Я был совершенно поражен тем, как вырос Беннимару. А? Ты там уснул? Ты получаешь все мои атаки, потому что ничего не можешь сделать с ними, правильно? Не проигрывай в сухую! Не увлекайся, чурбан! Газурл как будто не осознавал разницы в их способностях. Он будто всё ещё верил, что атакует Беннимару и превосходит его. г а д з у р у превосходит Беннимару силой и скоростью? Нет. Способности Беннимару разительно выросли, а я о том и не знал. Его максимальный запас энергии наверняка намного увеличился. Этот прирост остаётся незамеченным только потому, что он подавлял свою демоническую ауру. Король мудрости Рафаэль обычно проводит измерения без ошибок, но даже он пока молчал. Так прошли 30 минут. «Топора!» – лениво произнёс б и н и м а р у когда Гадзурл рухнул на колени, где стоял. В левой руке Беннимару была кота на с о л о м к л и н к о м называемая я с т р е я л о в о лотоса». б е н и м а р у только отражал удары большого топора, но перешёл в контратаку, когда прошли 30 минут. Его правый кулак влетел в солнечное сплетение колена преклонённого Гадзурла. От одного удара прекратился поток магической силы того, и Гадзурл не смог встать. «Даже если он ставил барьеры, этот удар пробил бы их все!» Это была превосходная и решительная победа б е н и м а р у Чтобы исправить твой характер, необходимо вколачивать это в тебя снова и снова. Готовься. Газурл д потерял сознание после этих слов. Так завершился первый матч.